Глава тридцатая. Мы выбрались снаружи, и нас встретила парочка магов, похожих друг на друга, как две капли воды, и облачно-голубые балохоны, которые я заметил еще на помолвке Клавы. Вот, представил меня Себастиан, это Матвей Волков. Впрочем, вы и так это знаете. Маги почтительно поклонились, что мне не особо понравилось. Я не считал себя кем-то авторитетным, но при этом я свои заслуги не собирался просто так отказываться. Покажите ему место, где треснул купол, продолжил меж тем Какара, а дальше он сам. Как скажете, господин. Оклонились всему магии и, поманив меня за собой, резво подпрыгнули, ступая прямо на воздух. Я остался внизу, смотря, как те уносятся ввысь, и не мог понять, это сейчас надо мной так издеваются или что. М, господин Какара, я повернулся к главе дома, который также недоуменно смотрел на меня. Вы, наверное, не в курсе, но с магией воздуха я пока не особо дружен, указал на магов. По крайней мере в таком ключе. Вот оно что. Спокойно улыбнулся он. Не волнуйся, мы научим. И крикнул ушедшим. «Спускайтесь живо! Вы кое-кого забыли!» «Да уж, неловко вышло», — подумал я, наблюдая за бегущими обратно магами. «Всё нормально», — прошептала стоявшая рядом Клава, положив мне руку на плечо. «Мы поможем». Парочка парней спустилась и удивлённо уставились на меня. «Я чувствую, что вас, Матвей, преобладает стихией воды», — начал один из них. «Но при этом и магия воздуха тоже сильна. В чём же проблема?» В том, что я обычно пользовался лишь боевыми навыками, а вот так прыгать по воздуху... Нет, не получится. Вы уверены?» Спросил второй. «Подумайте хорошенько». «Да что здесь думать-то? Я так толком и не освоил это умение». «Матвей», — миролюбиво произнесла Клава, «ты же дрался воздухом. Помнишь, как ты управлял им при ударах? А теперь попробуй сделать то же самое, только на стопах. Представь, что воздух — это нечто плотное. Поймай этот момент и воспользуйся им». «Вам легко говорить», — пробручал я, — Но все же попробовал сделать то, о чем говорила девушка. Я сосредоточился и представил воздух плывущий тонкими волнами вокруг нас. На обновление прикрыл глаза и ощутил его потоки. Осторожно приподнял ногу и ступил обратно на землю. Черт, выдохнул я и распахнул глаза. Не поло, но не смог закончить фразу, так как увидел, что земли то под ногами и нет. Я парил в воздухе примерно на десятиметровой высоте, а внизу стояло семейство кокара и изумленно смотрели на меня. Матвей? Послышался сзади знакомый голос. «Всё в порядке?» Я развернулся, и меня слегка закружило. Казалось, что вокруг вода, а я просто плескаюсь в бассейне. Только с небольшими оговорками. Рядом стояли маги с уважением на лицах. «Я же говорил, что у вас сильная воздушная магия», — улыбнулся первый. «Настолько, что вы можете левитировать. Не сопротивляйтесь этому», — вторил ему приятель. «Наоборот, поддайтесь, и тогда сможете совершить невозможное». «Хотелось бы верить», — пробормотал я, но всё же поддался указаниям, и тело само воспарило выше, словно воздушный шар. «А если я захочу вернуться на землю, что делать?» «Представьте, что ваше тело стало чуть тяжелее», — улыбнулся первый маг. «Интуиция вам подскажет. Уверен, вы сильной истиной исправитесь с этим. А сейчас нам необходимо выполнить поручение господина Кокара». «Благодарю за веру», — кивнул я. «Ведите?» — и они снова взмыли вверх. «Я же плавно, подобно моей призрачной подруге, полетел за ними. Мы поднялись ещё на несколько метров и чуть отступили в сторону от поместья, после чего маги остановились и указали в никуда. «Здесь», — уверенно произнёс второй маг, — «прорыв был произведён в этом месте». Я подобрался ближе, но ничего не почувствовал. Протянул обе руки и попытался найти тонкую мембрану прохода между мирами, но ничего нащупать так и не смог. «Вы уверены?» — уточнил я. «Да, Матвей», — кивнул первый. «Да». В тот день мы сразу же ощутили чью-то магию в этом месте, но теперь, как вы сами видите, след исчез». «Лоха!» – пробормотал я, стоя прямо у того места, куда ткнули пальцем мои сопровождающие. Ред ли здесь даже моя уникальная магия поможет. И всё же я решил проверить. Достав меч, активировал его. Если Кокара в курсе, то и маги тоже должны знать об артефакте. Иначе бы Годунов не подкинул такую идею и протянул перед собой. Первые несколько секунд ничего не ощущалось, Но потом я почувствовал лёгкую тягу. «Туда?» – я повернул вправо. «Надо проверить, что там». «Вы уверены?» – уточнил один из магов. «Да», – кивнул я и вновь увидел в их глазах уважение. Троём неспешно направились в указанном направлении. Я старался не отвлекаться, так как боялся потерять зов, но вид с такой высоты завораживал. А ещё здорово пугал, ведь я никогда так высоко не забирался. Мы покинули территорию поместья и парили над лесом, когда внезапно один из магов произнёс. «Здесь мы потеряли его». «Что?» Я обернулся к ним. О чем вы? О магическом следе, ответил второй. Мы смогли отследить его ровно до этого места, но куда двигаться дальше, не знаем. Ты、да、вы издеваетесь? Я вытаращился на них. Почему сразу не сказали? Могли бы сэкономить время. Вряд ли, Матвей, покачал головой первый. Мы должны были понять, правильно ли двигались, и наши с вами пути совпали, значит, все было верно. Но куда нам следовать дальше, мы не знаем. Я должен вам поверить. Разве у вас есть выбор? Попахивает новой издевкой, присадил я. Просим нас простить, Матвей. Оба мага одновременно склонили головы. Мы не желали вас оскорбить, и все же ждем дальнейших инструкций. Ждете, значит. Недовольно пробормотал я, но все же вернулся к делу. Ладно, что в той стране? Я указал туда, куда тянул меня зов. Лесопилка и промышленная зона, ответил первый. Господин Кокары уже запросил видеоскамер наблюдений, если таковые там являются. Так что по этому поводу можете не беспокоиться. «Но мы сомневаемся, что преступник направился туда». «Почему же?» – поинтересовался я. «Там не было зафиксировано никаких магических волнений», – сказал второй. «Ясненько. Я сжал губы. И всё равно нам надо узнать, докуда ведёт след». «Конечно, Матвей», – вновь кивнул первый маг. «Ведите нас?» Я пожал плечами и снова полетел в ту сторону. Вскоре лес под нами закончился, а след резко потянул вниз. Пришлось учиться плавно опускаться, что по факту казалось не так уж и тяжело. Главное, не мельтешить и сохранять спокойствие. Людей в это время здесь уже не было. Небо над нами смеркалось, и где-то в городе загорались огоньки. Возможно, где-то на лесопилке и был сторож, но нам по пути он так и не повстречался. А вот здесь у меня всё, пробормотал я, как только ноги коснулись твёрдой поверхности. След исчез. Маги осмотрелись, а потом повернулись ко мне. Господин Какара посылал нас сюда, чтобы проверить всевозможные варианты. Но мы тоже ничего не нашли. Получается, что неизвестно добрался до сюда, а после испарился? Обратился ко мне второй Мак. Как тот лишний, что недавно похитил вашу сестру Матвей? Может быть. Это все, что я могу вам ответить. Здесь больше ничего не ощущается. Я взглянул на постройки и увидел несколько камер, направленных в нашу сторону. А вот на видео я бы хотел взглянуть. Думаю, что господин Кокара вам не откажет. Кивнул первый Мак. Что ж, тогда возвращаемся. Вы все знали, но решили меня проверить? Возмутился я, когда Клава снова привела меня в его кабинет. «Матвей?» – удивилась девушка моему запалу. «В чём дело? Почему ты так разговариваешь с отцом? Разве он тебе ничего не сказал?» Я вопросительно воззорился на неё. Потом на его супругу и на самого главу дома. «Господин Кокара, в чём дело?» «Что?» Девушка удивлённо воззорилась на родителя. «Папа?» «Успокойся, Клава», – спокойно улыбнулся он. «Давай сперва послушаем, что же смог узнать наш именитый маг жизни». Я выхмыльнулся. «А вот и пролезло ехидство». А ведь все так хорошо начиналось. Наверное, правы были люди, говоря, что дома выше мелкого содержал в себе довольно отвратных личностей. Хотя, если честно, вставить крест на себя Сибасини не хотелось, и вполне возможно, это из-за его дочери. Что-то в меня в ней привлекало. Наверное, Ох, лучше об этом не думать. Хорошо, кивнул я и скрестил руки за спиной, сурово посмотрев на нанимателя. Я нашел след Кавригина. Кавригина? В тот момент Сибасини Кокара искренне удивился. Матвей, ты уверен, что это он? Всего лишь предположение, признался я, но именно их подозреваемых у меня пока что нет. Уверен, вам уже известно от Гудонова, что Кавригин сбежал из поместья. Думаю, что мой директор тоже считает, что нападение совершил именно он. Хотя не стану спорить, кое-какие сомнения все же остаются. Ладно, мужчина тяжело вздохнул. Продолжай. «Я прошёлся по следу злоумышленника. Думаю, это будет самым верным названием», – сказал я. «И он привёл нас с лесопилки, что недалеко от вашего поместья. Но вы это уже и сами знаете, ведь давно просмотрели записи с камеры наблюдения». Мужчина хмыкнул и отпустил взгляд. «Папа?» – вновь подала голос Клава. «Он говорит правду?» «Да», – просто ответил он. «Но я могу всё объяснить». Внимательно посмотрел на меня. «Я понимаю твою обиду, Матвей, и прошу прощения, если моё предложение оскорбило тебя». «Ничего, я ко многому терпимый». спокойно ответил я. Себестин кака ровное смехнулся. Так вот, мои люди уже объяснили тебе, почему я пошел на этот шаг, продолжил он. Нам надо было удостовериться, что оба следа, что вы обнаружили, совпадают. Иначе сам понимаешь, были бы проблемы. Но так как все сошлось, то теперь дело должно пойти быстрее. А запись я запросил, потому что это был логичным ходом. Он пожал плечами. Некто после нападения на привозок-лисопилке и там могли что-то заметить, но ничего не заметили. Иронично признался я. «Верно?» – сжал губы мужчины. «Но я надеюсь, что твой меткий глаз что-то-то заметит». «Лезь сейчас излишняя, господин Какара». «Я и не собираюсь тебе льстить, Матвей», – с улыбкой ответил он. «Всё только по факту». Я сделал глубокий вдох и внимательно посмотрел на него. «Записи ведь у вас?» «Да». Он нажал на кнопочку на столе, и перед ним выполз ноутбук. Мужчина повернул его экраном ко мне и включил видео. «Вот, посмотрите все. Вдруг что-то заметите». Я подошёл ближе и выставился в монитор. Запись пошла в ускоренном режиме, но ничего интересного даже в таком виде мы не заметили. Конечно же, всё происходящее там было снято за несколько часов до и после происшествия на помолвке. Но в какой-то момент меня что-то насторожило. «Стоп!» – чуть ли не крикнул я, когда запись повторилась. «Вот здесь!» Какара отмотал видео и посмотрел вместе с ними. Одна из камер была повёрнута к пирамиде, состоящей из брёвен. И вот именно на записи с неё было нечто странное. Мы посмотрели на обычную скорость и заметили секундные помехи. Всего лишь несколько мгновений, а следом за этим на бревнах промелькнула тень. Вот, вдохшевленно признался я, но потом снова усмехнулся. Ведь вы и сами это все видели. Да, честно ответил мужчина, повернув ноутбук к себе. Но это не значит, что ты не выполнил свою работу. Как я уже сказал, я ждал от тебя подтверждения своих догадок, так и произошло, поэтому я не отменяю своего предложения, Матвей. Он с улыбкой взглянул на меня. Ты поможешь мне найти вашего Кавригина или иного вредителя, кем бы он там ни был?